Глава девятая То был великий день и величественное зрелище. Она победила. Какую ошибку сделали Латремуль и остальные ее недоброжелатели, разрешив ей эти вечерние заседания? Коллегия священников, посланная в Лотарингию якобы для того, чтобы навести справки о нравственности Жанны, в действительности же... Чтобы затянуть дело и заставить ее отказаться от своего намерения, вернулась, признав характер Жанны безупречным. Как видите, наши дела теперь должны были пойти полным ходом. Приговор вызвал оживление необычайное. Мертвая Франция вдруг воскресала, лишь только приходила великая весть. Прежде унылый и угнетенный народ паникал головой и отходил в сторону, если с ним заговаривали о войне. Теперь же добровольцы шумными толпами стекались под знамена вокулерской девы, и в воздухе неумолчно гремели воинственные песни и барабанный бой. И я вспомнил, как ответила она в минувшую пору нашей деревенской жизни, когда я фактами и цифрами старался доказать ей что положение Франции безнадежно, и что никакие силы не пробудет народ от летаргического сна. Они услышат барабанный бой, они откликнутся и выступят в поход. Говорят, пришла беда, растворяй ворота. Мы могли бы сказать то же самое про удачу. Дождались мы первой удачи. И счастье нахлынуло волна за волной. Ближайший наш успех заключался в следующем. Попы на шутку тревожились вопросом, должна ли церковь позволить женщине-воину надеть мужское платье. Но вот пришло разрешение. Два великих богослова того времени, один из них канцлер Парижского университета, высказались утвердительно. Они заявили что так как Жанне предстоит совершить дело мужа и воина, то по справедливости и ее одеяние должно соответствовать такому положению. Разрешение церкви носить мужское платье было большим выигрышем. Да, счастье нахлынуло, волна за волной. Не буду говорить о маленьких волнах, упомяну только о самой большой, о той волне. Которая нас ошеломила, так что мы едва не захлебнулись от радости. В тот же день, когда был вынесен приговор, королю отправили гонцов, а на другое утро ясные звуки трубы прорезали морозный воздух. Мы насторожили уши и начали считать. Раз, два, три, пауза. Раз, два, пауза. Пять, раз, два. Мы выскочили на улицу и понеслись вовсю прыть. Такое сочетание нот служило признаком, что королевский герольд будет сейчас читать народу высочайший указ. По мере того, как мы бежали вперед, отовсюду, из боковых улиц, из домов, из ворот, выскакивали в попыхах мужчины, женщины, дети и тоже бежали, одеваясь на ходу. А ясные звуки трубы опять прорезали воздух. Истечение народа все увеличивалось, так что вскоре пробудился весь город и устремился к главной улице. Наконец мы добрались до площади, на которой уже честной толпой стояли горожане. Высоко на пьедестале большого креста стоял пышно одетый Герольд, окруженный своими помощниками через минуту он начал читать зычным голосом какой подобает его должности пусть узнают все и запомнят что высочайший и знаменитейший карл божю милостью король французский соизволил даровать своей верноподданнойжаннне дарк по прозванию девственница сан полномочия «Власть и достоинство главнокомандующего войсками Франции!» Тут тысячи шапок полетели в воздух, и толпа разразилась бурей радостных криков, которая, казалось, никогда не уймется. Но, наконец, затихло, и Герольд продолжал. «И повелел принцу королевской крови его светлости герцогу Алансонскому, быть ее наместником и начальником штаба. Этими словами манифест заканчивался, и ураган разбушевался снова, и, разделившись на бесчисленные вихри, пронесся по всем улицам и по всем закоулкам и переулкам города. Она главнокомандующий, а принц королевского дома — ее подчиненный. Вчера она не значила ничего, сегодня — какой почет! Вчера она не была ни сержантом, ни капралом, ни даже рядовым, а сегодня она сразу поднялась на самую вершину. Вчера ей не был подчинен ни один новобранец, а сегодня... Ее слово стало законом для Лагира, Центрайля, Бастарда Орлеанского и всех прочих заслуженных ветеранов, блестящих знатоков военного дела. Таковы были охватившие меня размышления. Я старался свыкнуться с этим странным волшебным превращением. Мысли мои унеслись в минувшее. И вот передо мной воскресла картина, которая была еще так свежа в моей памяти, как будто это происходило вчера, и в самом деле это было не далее первых чисел января. Вот что представилось мне. В далекой деревне живет крестьянская девушка, ей еще не исполнилось семнадцати лет, и сама она, и ее родное село никому неизвестны. Словно они на другом конце света. Где-то подобрала она и принесла домой бесприютное существо, маленького серого котенка, жалкого и голодного. Она его накормила, утешила, приручила, снискала его доверие. И вот он, свернувшись клубочком, спит у нее на коленях, а она вяжет грубый чулок и о чем-то думает, мечтает. О чем? Никто не ведает. Но теперь котенок еще не успел превратиться во взрослого кота, а та девушка назначена главнокомандующим французской армией и будет отдавать приказания принцу королевской крови, и над мраком ее родного села взошло ее имя, как солнце, видимое со всех концов страны. Голова кружилась. Когда я думал об этих событиях, такими необычайными, такими невозможными казались они.